Глава 49. Земля. Это правда, что плывущие на корабле чувствуют Землю уже тогда, когда она появляется за горизонтом, но ещё не видна невооружённым глазом. Аники Йоханссон старалась изо всех сил, чтобы козы содержались в чистоте за долгое время путешествия. К примеру, она сгребала навозные кучи в корзины по утрам и выбрасывала за борт, наполняла ясли свежим сеном и выкладывала им же палубу. пока запас соломы не вышел. Конечно, козы пахли, но вдыхать исходящий от них запах, животный запах, было намного приятнее, чем находиться среди смрадных больных. «Глупый! Иди же ко мне!» обратилась молодая женщина к козлёнку, приманивая его сеном. Животное подобралось ближе, и Аники схватила его, желая что-то проделать над козлёнком. «У него клещ?» — предположила я. Она не видела меня, но теперь подняла голову и улыбнулась. «Миссис Клэр, гутен Морген!» «Да вот, можете сами видеть!» Шведка, удерживая маленькое годовалое животное, взяла в руку его ушко и повернула его так, чтобы я могла увидеть присосавшееся к нежной коже насекомое. Клещ зашёл уже довольно глубоко под кожу, но Анике удалось выдавить его, проделав процедуру, подобную той, которую производят при выдавливании гнойников. Козлёнок отчаянно протестовал, оглашая блеением всё вокруг, и брыкался, но удержанный сильной женской рукой остался стоять на месте. «Не отпускай его», — предостерегла я, видя, как выступает кровь из ранки, образовавшейся на том месте, откуда был вытащен клещ. Аники с интересом глядела на бутыль со спиртом, привязанную на манер шпаги к моему поясу. Я же накапала жидкости на ранку козлёнка. Животное возмутилось ещё больше, почувствовав щипание спирта на своём мягком ушке, где на свету были видны прожилки. «Быстрее заживёт». Шведка согласно кивнула. Отпущенный на свободу козлёнок направился к остальным козам, требовать молока у матери в качестве компенсации за страдания, причинённые ему людьми. Клещ лежал неподалёку на палубе, шевеля лапками. Конечно, он не мог уже самостоятельно передвигаться, И Аники раздавила его. То, что на корабле появился клещ, тоже свидетельствовало о близости земли. Женщина поглядела на люк, закрывавший загончик от света. Там виднелось солнце. «Видите? Слышите? Там земля и трава. Вода. Замечательно». «Я должна попасть на берег», произнесла я и решилась просить о помощи. Могу я рассчитывать на вас? Поможете мне добраться до Земли?» С надеждой смотрела я на неё, ведь от её решения зависело сейчас так много. Сама шведка напоминала добродушную козу, чувствующую себя уверенно на борту корабля, где качает, темно и нет земли, но всё же имеется солома и довольно тепло. Аники думала недолго и подняла голову, отвечая. «Хорошо». Мы причалили к острову Вайтлинга, так назвал его Гардемарин, около полудня. Раньше остров носил название Сан-Сальвадор и был именно той землёй Нового Света, где бросил якорь Колумб. Значит, конквистадоры увидели именно этот белый песок и небольшие пальмы плоского острова. Затем остров переименовали, и теперь он называется в честь удачливого пирата-англичанина. Я знала, как называется эта земля и где приблизительно она находится, но всё же радовалась ей так, как, наверное, радовались испанцы-спинты. Шутка ли? Деревянная посудина преодолела такой путь, и, наконец, можно ступить на твёрдую землю. То, что корабль постоянно качается, приучает людей, находящихся на судне, изменить походку. Приобрести так называемые морские ноги, как выражаются моряки. Ходить в развалочку намного удобнее. И, в общем-то, это единственное средство удерживать равновесие, особенно в качку. Человек становится моряком, меняя походку, словно перейдя на другой уровень развития, живя в других условиях, как голова стекучится новому, становясь лягушкой. Но когда на горизонте появляется земля, или она ещё не видна, но все чувствуют её, все стремятся попасть на землю, в свою естественную среду обитания, пусть даже отвыкли ходить по ней. Я должна была высадиться на сушу. А это было проблемой. поскольку остров Уйтлинг служил вынужденной остановкой для пополнения имевшихся у нас запасов воды и остановкой недолгой. Дельфину предстояло следовать морем до и через наветренные острова еще по крайней мере неделю. сан Сальвадор был небольшим островом, но больные моряки поведали мне, что через него пролегают оживленные морские пути, и что главный порт острова Кокбурн никогда не пустует. У меня не было другого выбора, а шанс нельзя было упускать. Это лучше, чем ничего. Я отдавала себе отчёт в том, что британский флот непременно воспользуется возможностью и использует меня в качестве наживки для Джейми. А всё время, по пока Артемида не дойдёт до Ямайки, я буду пленницей, с которой, впрочем, будут обходиться учтиво. Этого нельзя было допустить. Сойти на берег смогли далеко не все. Капитан приказал команде смотреть на сушу с корабля, а спустились вниз только те, кто шёл за водой. то есть несколько человек с бочками на слегах. Они отправились вдоль берега Голубинного залива, а дельфин стоял у горловины залива. Матросы высыпали на палубу, созерцая недоступный остров, беседуя или скаля зубы. Новый губернатор Ямайки, мистер Грей, покинул свою каюту и тоже стоял на палубе, позволяя ветру развивать свои длинные волосы. Никто не мог самовольно покинуть корабль, даже если бы и хотел. Утрапа стоял часовой. Мы с Анике уговорились, что она подойдёт к часовому с козлёнком и таким образом отплечёт его. Я видела, что она уже спустилась в трюм к своим козам. Значит, времени на разговор с губернатором не осталось. Вытирая вспотевшие руки о юбку, я размышляла. Пальма с густым подлеском от берега отделяет 200 ярдов или даже меньше. Сбежать вниз и успеть скрыться среди тропической растительности. «И дело сделано. Вряд ли капитан будет тратить драгоценное время, чтобы найти беглянку. К тому же лишние разговоры о причинах задержки военного корабля с губернатором на борту никому не нужны. С другой стороны, если всё-таки мне не удастся добежать до Пальм, и я буду схвачена, то я нахожусь на «Дельфине» добровольно. По крайней мере, официально об аресте меня никто не оповещал. А значит, могу покинуть корабль, когда заблагорассудится». Если же капитан Леонард и решился бы подвергнуть меня наказанию, то и здесь была лазейка. Я не являюсь членом команды. Возможно, губернатор мог бы заступиться за меня, если бы удалось попросить его о помощи». Светлая глава Аники виднелась уже у часового. Женщина подошла к нему, неся козлёнка. Уж не того ли, которого мы спасали от клеща кровопийцы? Прижав его к груди. Она видела, что я стою в условленном месте. и завела беседу с часовым. Не очень понятно, мог ли он что-то уразуметь из произнесённого на смеси шведского с английским. Но главное было ясно. Шведка просит позволения снести животное, захотевшее порезвиться на воле вниз на берег. Нужно сказать, что предусмотрительная Аники взяла для этой цели годовалого козлёнка и не прогадала. Вид блеющего малыша разжало караульного. Правда, не настолько, чтобы он позволил спуститься. «Мэм, нельзя. Не знаете, разве?» — настаивал он. «Капитан приказали. На берег никому нельзя. Я не могу пустить вас, извините». Я находилась за пределами видимости часового, но сама прекрасно могла видеть, как Аники с козлёнком на руках наступает на мужчину и тем самым теснит его. Это нужно было для того, чтобы я смогла прошмыгнуть мимо гардемарина. Мы договорились, что она оттеснит часового от верхушки трапа, а затем, будто бы случайно, выронит животное и поднимет шум. Пока козлёнка будут ловить, скорее всего, один или несколько матросов вместе с саникой сойдут на берег. У меня будет достаточно времени, чтобы ринуться вниз и отбежать на приличное расстояние от корабля, пока меня не заметят. Я заранее разулась, чтобы ничто не отвлекало меня, и уже ждала условного сигнала. То есть того момента, когда часовой отойдёт от трапа. Вот-вот у меня будет возможность сбежать отсюда. В прямом и в переносном смысле. На дельфине я сделала всё, что могла. И что должна была сделать. А благодарности в виде отпускной от капитана Леонардо ждать не приходилось. Красный мундир уже поворотился спиной. Наконец-то я смогу обрести свободу и найти Джейми. Остался последний фут. Ну же, поворачивайся. «Ещё немного». «Миссис майкальм сегодня чудесный день, не правда ли?» «Вот это поворот судьбы». «Ваша правда, капитан». Процедила я вслух, а про себя добавила. «Чудесный день для побега». Сердце выскакивало у меня из груди, а я-то думала, что оно больше не застучит. «Юный капитан Леонард...» мечтательно глядел на новые, должно быть, доселе невиданные им земли. Он сиял, как мог сиять Колумб, когда открыл Америку. Во мне боролись два желания — увидеть его барахтающимся в воде и порадоваться от души за этого мальчика, которому удалось довести корабль до берега. Но раз уж я сама не могла броситься с борта, нечего было и думать бросить капитана через бортик. Поэтому я любезно улыбнулась ему, внутренне закипая. с Майклем, я хотел сказать вам. Не будь вас на корабле, мы бы сейчас не смотрели на песок и пальмы. Вы понимаете, что я хочу сказать? Увидеть Землю — это победа для нас, в такой же степени ваша, как и моя». Он попытался дотронуться до моей ладони. Я не забрала руки и одарила его страдальческой улыбкой. «Я не сомневалась в ваших силах, капитан». Вы разбираетесь в морском деле довольно хорошо, сколько я могу судить. Капитан Леонард был гладко выбрит. Как же. Он справился с управлением. И вот она суша. И теперь залился довольным румянцем. Это благодаря матросам. Вот они действительно разбираются. А я многому выучился у них. А как бы не вы, мы бы не победили болезнь. Вот кому мы обязаны. Он рассыпался передо мной в любезностях, а я скрежетала зубами. «Ваше уникальное умение — всё успевать и помогать всем. Вы поистине спасли нас. Сказать, что мы премного благодарны вам, ничего не сказать. Губернатор сэр Гренвиль, королевский комиссар на островах Антигуа, непременно узнает о ваших добродетелях. Я подам им рапорт. И, как знать, может быть, он поспособствует успешному разрешению вашего вопроса». «Какого вопроса?» Я почувствовала, что это может иметь отношение к судьбе Джейми. И не ошиблась. Капитан запнулся и отвёл глаза. «Мне не следовало ничего говорить вам. Я не хотел, но... Мне кажется, что хранить молчание было бы бесчестно с моей стороны после всего того, что вы для нас сделали. Мне известно, кто вы и кто ваш муж. Да? И кто же я?» «И мой муж», — повторила я как можно спокойнее. Леонард, казалось, не ожидал такой реакции. «Как же ваш муж преступник?» — нетвердо проговорил он. «Вы настаиваете, что это не так? Или вам неизвестен этот факт?» но ну, разумеется, мне известен этот факт, как и многие другие. Недаром я его жена. Но для чего вы говорите мне это сейчас?» Мой голос был сух. На этот раз юноша смотрел мне прямо в глаза. Когда я узнал из своих источников, кем является ваш муж, я записал это в судовой журнал, как это следует делать в таких случаях. Журнал — это официальный документ. Его обязан вести капитан или тот, кто выполняет обязанности капитана. Таким образом, я зафиксировала эту информацию, и её смогут использовать против вас. «Сожалею. Сейчас бы я так не сделал». Его взгляд блеснул упрямым вызовом. «Но теперь мне придется выдать имя и место пребывания вашего мужа ямайским королевским властям. Также об этом должно узнать командование флота на Антигуа. Ведь ваш муж находится на корабле в водах, контролируемых среди прочего и английской короной. Когда Артемида бросит якорь, его арестуют. Скорее всего, даже будут ждать швартовки корабля на берегу». А когда это произойдёт, его повесят, не так ли?» Сурово заключила я. Капитан Леонард кивнул и закрыл глаза. Было видно, насколько тяжело ему даются слова и как долго он подбирает их. «Миссис Фрезер, поверьте, я знаю, что такое смерть через повешение. Я видел». Дальше он умолк, сглотнул и набрал воздуха в грудь. Глаза его уже не светились радостью, как прежде. «Я виноват перед вами. Это страшная вина. Вы спасли стольких моих людей, а я... А я сгубил вашего мужа!» С надрывом выкрикнул он. «Мне нет прощения. Такое не прощается. Извините меня. Мне следует идти». Он повернулся было, чтобы уйти, но там стояла шведка, продолжавшая уговаривать вахтенного матроса. Как? как? вы смеете? Что делает животное из трюма на палубе? Мистер Холфорд!» Капитан выговаривал одновременно и караульному, и Анике. Женщина мигом сообразила, что выполнение нашего плана или переносится, или отменяется вовсе. Она некоторое время послушала не совсем понятную ей английскую речь. Виновато опустила голову, забрала животное и ушла в трюм. Мне она послала знак, состоявший из закрывания одного глаза. и улыбки. Не дрейф, обойдётся. Когда? Когда мы сможем предпринять новую попытку. Состояние капитана Леонардо можно было понять. Он предпочитал прятаться от меня на юте, хотя, правду говоря, я не искала его общества. Всё, что можно было сказать, он уже сказал. Мы проходили мимо острова Аклинс и Саманского залива и могли наблюдать местную погоду, ясную, но со странными порывистыми ветрами. рвавшими паруса. Это требовало постоянного присутствия капитана, и он с редким умением руководил изрядно поредевшей командой. Пролив Кайкос мы не смогли пройти успешно. Четыре дня борьбы с ветрами и смена курса привели нас в полосу ураганов. По крайней мере, один из них обрушился на дельфин, и моряки не успели ни спрятаться, ни убрать паруса. Шквал застал меня на палубе, Я с раздутыми ветром и юбками понеслась по палубе, словно пушинка. Моё движение остановил Рэмсдэл Ходжес, матрос из полубака, с которым я упала на палубу, подбив его. Слышался страшный рёв и треск. Люди метались по кораблю, сколько я могла видеть. Кто-то отдавал команды. Я уселась и спросила. «Что стряслось?» Сломалась грот мачта. Ходжес уже стоял и помог встать мне. «Вот ровно как вы упала». «Настало времечко, только держись!» Наставшее времечко заставило нас снова изменить курс, чтобы зайти в бутылочную бухту, где могли бы отремонтировать мачту. Мы шли на юг, но не заходили слишком глубоко в бухты, иначе дельфин не удержался бы на отмели. А эта гавань как раз подходила для того, чтобы бросить якорь. Пока корабль стоял на ремонте, мы могли свободно ходить по острову. То был северный Кайкас. Да только я была не рада этому. Острова Теркс и Кайкас, словно двойники, были небольшими и засушливыми. Пресной воды на них было совсем немного, зато солёная, содержавшаяся в заливах и бухтах, была в изобилии. К этим пустынным островам причаливали корабли, но только тогда, когда шторм заставал их врасплох. В остальное время Теркс и Кайкас населяли разве что морские птицы. Ждать здесь судно, прибитого штормом, а если принесёт только рыбачью лодку, нет на это я не могла согласиться зато аники придумала кое-что знаю где мы потянула она меня в укромное место впереди большой терк мушуар кайкас нет он в стороне мы ушли от него все эти подробности были мне не интересны я хотела было уйти и прекратить пустую болтовню но она удержала меня». «Вот пролив кайкас Толстый короткий палец Анике завозился в песке, прочерчивая линии. Затем нарисовал треугольник, долженствовавший изображать корабль с парусами. «Мы плыть здесь». «Плыть и проплыть». «Корабль проходит через пролив», — догадалась я. Тем временем шведка пририсовала еще и круги, получившие название островов. Северный Кайкас, Южный Кайкас, просто Кайкас и Большой Терк. «Обойти рифы! Мушуар!» Женщина начертила линии на юго-восток от Большого Терка. «Мушуар — это пролив?» — уточнила я. Матросы говорили о мушуаре, но я, конечно, не могла знать, что это. и каким образом это название откроет мне путь с корабля на сушу. Аники быстро-быстро закивала, думая, что я поняла, чего она хочет, и подчеркнула свои рисунки волнистой линией. «Эспаньола», «Санта-Доминго», «Много кораблей», «Порт», «Большой остров», «Города». Примечание. «Эспаньола», прежнее название острова Гаити, данное Колумбом. Я посмотрела так, что её пыло угас. Нужно было искать другие пути, чтобы объяснить мне. И Аники не растерялась. Она встала, отряхнула юбку от песка и заставила меня собирать ракушки. Сама же принесла небольшой таз и набрала в него морской воды. Со стороны это выглядело так, что молодые женщины развлекаются. Дальше женщина бросила собранные мной ракушки в тазик и начала взбивать пальцем воду, чтобы возник водоворот. Подозвав меня к себе, она выдернула нитку из кромки своей юбки и бросила в таз. Вода подхватила инородное тело и принялась кружить его. А Ники указала на нить. «Ты. Тебя нести водой». Подойдя к чертежу, она нарисовала новый треугольник. Дельфин проходил пролив Мушуар, следуя курсу, указанному изогнутой линией, следовавшей влево. Нить, то есть я, была помещена в начале возле корабля. а затем перемещена к побережью острова Испаньола. Способ перемещения Аники объяснила просто. «Прыгай!» «Да ты что, с ума сошла!» — возмутилась я. Шведка довольно захихикала и указала на пролив, ведущий к Испаньоле, мешая воду пальцем. «Вода тебя нести! Все будет хорошо!» Глядя, как вода в тазике какое-то время еще движется, а затем успокаивается, мы молчали. Аняки скосила на меня глаза. «Не утони! Ладно!» Я обещала ей это, убирая волосы с лица. «Ладно, ладно. Постараюсь».